Имена Ленина, Цидербаума Мартова, Луначарского, Натансона, Рязанова, Аппельбаума Зиновьева и других стали скоро наиболее роковыми в русской истории. Немецкая газета «Дивохе» ко дню прибытия Ленина в Петроград посвятила этому событию статью, в которой он был назван истинным другом русского народа и честным противником. А кадетский официоз речь, который вел потом неизменно смелую борьбу с ленинцами, почтил приезд его словами. Такой общепризнанный глава социалистической партии должен быть теперь на арене борьбы и его прибытия в Россию, какого бы мнения ни держаться о его взглядах, можно приветствовать. Ленин приехал 3 апреля в Петроград, встреченный весьма торжественно, и через несколько дней объявил свои тезисы, часть которых составляла основные темы германской пропаганды «Долой войну» и «Вся власть советам». Первоначальные выступления Ленина казались такими нелепыми и такими явно анархическими, что вызвали протест не только во всей либеральной, но и в большей части в социалистической печати. Но мало-помалу левый сектор революционной демократии, усиленный немецкими агентами, присоединился явно и открыто к проповеди своего главы, не находя решительного отпора ни в двоедушном совете, не в слабом правительстве. Широкая волна немецкой и бунтарской пропаганды охватывала все более и более совет, комитет, революционную печать и невежественную массу, находя понимание подневольное или сознательное даже среди лиц, стоявших у кормила власти. С первых же дней... Организация Ленина, как сказано было впоследствии, в июле в сообщении прокурора Петроградской судебной палаты в целях способствования находящимся в войне с Россией государством во враждебных против нее действиях вошла с агентами названных государств в соглашение содействовать дезорганизации русской армии и тыла, Для чего на полученные от этих государств денежные средства организовала пропаганду среди населения и войск, а также в тех же целях в период времени с 3 по 5 июля организовала в Петрограде вооруженное восстание против существующей в государстве верховной власти». Ставка давно и тщетно возвышала свой предостерегающий голос. Генерал Алексеев и лично и письменно требовал от правительства принятия мер против большевиков и шпионов. Несколько раз я обращался в военное министерство, послав, между прочим, уличающий в шпионаже материал в отношении Раковского и документы, свидетельствующие об измене Ленина, Скоропись и Олтуховского, и других. Роль Союза освобождения Украины, в состав которого в числе других входили меленевский и Дорошенко, как организации центральных держав для пропаганды, шпионажа и вербовки, всечевые украинские части – не подлежало никакому сомнению. В одном из моих писем от 16 мая на основании допроса русского пленного офицера Ермоленко, принявшего на себя роль немецкого агента с целью обнаружить организацию, раскрывалась, между прочим, такая картина. Ермоленко был переброшен к нам в тыл на фронт 6 армии для агитации в пользу скорейшего заключения сепаратного мира с Германией. Поручение это Ермоленко принял по настоянию товарищей. Офицеры германского генерального штаба Шидицкий и Любар ему сообщили, что такого же рода агитацию ведут в России агенты германского генерального штаба, председатель секции Союза освобождения Украины. Скоропись и Алтуховский, и Ленин.